Оттуда и раздавались удары молотка. Ну вот они что ремонтируют. В метрах пятидесяти от меня была невысокая вышка. На ней с любопытством, наблюдая за действием ремонтиков, стоял немец. Он облокиротился на перила и на лес не смотрел вовсе. Аналогичное сооружение были и на противоположной стороне площадки. И там тоже был свой наблюдатель.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 Доехав до ворот, колонна остановилась, и к передней машине подошел офицер. Я видел его фуражку. Минутная задержка, и ворота распахнулись. Машины проследовали внутрь и остановились около штабелей с боеприпасами. Водители повыскакивали из машин и любой побежали к продолговатому зданию. Что там у них? А судя по тому, какими они оттуда вышли...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 Отпала. Полить и снайперки, и по штабелям, ну, жив-то я, скорее всего, останусь ненадолго, пока немцы зенитку не развернут, а вот эффективность этой стрельбы мне лично кажется сомнительной. Добыть танк и пальнуть из него — отчух, сразу не из гаубицы».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 Так, на я так и на склад могила. Обиднее всего, что зазря. Но вряд ли я проползу к пушкам. А еще менее вероятно, что я и сумею пушку эту зарядить и выстрелить. Совсем уж невероятным выглядит бросание гранат через колючку и пальба по штабелям издалека. Что остается? Мина замедленного действия. Сообразил, молодец! А где взять эту мину и каким образом затащить на склад? Да не просто затащить, а еще и к штабелю со снарядами».